Лава десятая. Часовой. С земли ль с неба этот звук донесся. Буря. Я превратился в слух, Внимая звуком, что живую душу Могли б и в тело мертвое вдохнуть. Комус. Едва Квентин вернулся в свою коморку, чтобы переменить платье, как туда явился его почтенный родственник и принялся расспрашивать обо всех подробностях происшествия на охоте. Юноша, давно уже смекнувший, что ум дядюшки намного слабее руки, дал ему самый обстоятельный отчет, Причем постарался оставить всю славу победы за королем, который был, видимо, не прочь ее присвоить. Меченый пожурил племянника за то, что тот не поспешил на помощь королю, находившемуся в смертельной опасности, и не приминул распространиться о том, как поступил бы он сам на его месте — Но юноша был настолько благоразумен, что даже и тут не стал оправдываться, а только заметил, что по правилам охоты считается непорядочным перебегать дорогу охотнику и соваться со своей помощью туда, где ее не просят. Едва лишь кончился разгоревшийся было по этому поводу спор — Как Дорварду представился случай убедиться на деле, что он поступил правильно, не посвятив своего родственника в подробности утреннего происшествия. Послышался легкий стук в дверь, и в комнату вошел новый гость. Это был никто иной, как сам Оливье Лёден, иначе Оливье негодяй или Оливье дьявол. Мы уже описывали наружность этого замечательного, но безнравственного человека. Все его движения напоминали домашнюю кошку, когда, свернувшись клубочком, она как будто дремлет, или когда тихонько, бесшумно пробирается по комнате, но в то же время не сводит глаз с норы какой-нибудь несчастной мышки. То она так нежно, так доверчиво ластится к вам, то вдруг бросается на свою жертву или внезапно царапнет руку — которая ее ласкает и гладит. Оливье вошел сгорбившись, со смиренным, скромным видом и так почтительно раскланялся с господином Лесли, что всякому постороннему свидетелю этой сцены невольно пришло бы в голову, что он явился просить шотландского стрелка какой-нибудь милости. Он поздравил Лесли с прекрасным поведением его племянника на охоте, и сказал, что юноша обратил на себя особое внимание короля. Сделав это сообщение, он умолк и стоял, смиренно потупившись в ожидании ответа, что, впрочем, не мешало ему два раза украдкой бросить взгляд на Квентина. «Меченый выразил глубокое сожаление», Что вот для его величества случился в ту пору его племянник, а не он сам, потому что уж разумеется, будь он на его месте, он пропорол бы насквозь негодного зверя. Тогда, как из рассказа Квентина, видно, что этот молокосос предоставил покончить свепрем самому королю. «Впрочем, это послужит уроком его величеству. Не давать впредь таких кляч людям моего роста и сложения», — добавил Стрелок, — «Ну, что мог сделать? Скажите на милость с моим фламандским ломовиком. Мог ли я угнаться за нормандским с его величества? Я так шпорил своего коня, что у него, наверное, теперь раны на боках. Нет, господин Оливье, таких вещей нельзя допускать. Вы непременно должны поговорить об этом с его величеством». В ответ на это заявление Оливье только бросил на смелого говору на один из тех загадочных взглядов — которые, когда они сопровождаются легким движением руки или головы, могут одинаково сойти за утвердительный ответ или за предостережение не касаться больше щекотливого вопроса. Гораздо выразительней был тот испытующий взгляд, которым он окинул Квентина, обратившись к нему с двусмысленной усмешкой. «Итак, молодой человек, у вас в Шотландии, как видно...» в обычае оставлять своего государя без помощи, даже в тех случаях, когда ему грозит такая опасность, как сегодня. «У нас в обычае, — ответил Квентин, решив больше не распространяться на эту тему, — у нас в обычае не лезть со своими услугами туда, где в них не нуждаются. Мы считаем, что в отъезжем поле и король должен подвергаться опасности наравне с другими, затем он и ездит на охоту». «А что же за охота без риска и без усталости?» «Нет, вы только послушайте этого сорванца!» — воскликнул дядя. «Вот он всегда так! У него на все готовые ответы и объяснения! Просто удивительно, где он так навострился! Я вот никогда в жизни не умел объяснить, почему я поступаю так, а не едок, кроме тех случаев, когда я ем, потому что голоден, или делаю перекличку, ну или выполняю другую служебную обязанность!» — А позвольте вас спросить, почтеннейший господин Лесли, — начал королевский бродобрей, бросив на стрелка взгляд из-под полуопущенных век, — чем вы объясните свое поведение, когда, например, делаете перекличку? — Как чем? Ну, приказанием своего ближайшего начальника, — ответил меченый. Клянусь святым эгидием, чем же еще прикажете мне руководствоваться? Получили до приказания Тари или Канингем, они поступили бы точно так же. Ха. Вполне разумное объяснение с военной точки зрения, заметила Оливье. Но, вероятно, вам будет приятно услышать, что Его Величество не только не осуждает поведение вашего племянника, но уже сегодня желает дать ему поручение. Кому? Ему? — воскликнул Меченый в великом изумлении. — Вы верно хотели сказать мне, господин Оливье? — Я хотел сказать именно то, что сказал, — ответил Бродобрик кротким, но решительным тоном. — Король желает дать поручение вашему племяннику. — Как? Что? Почему? — скричал Меченый. — Отчего он предпочел мне этого мальчишку? Единственное объяснение, какое я могу вам привести, господин Лесли, то самое, которым и вы всегда руководствуетесь. Таков приказ его величества. «Но если бы мне было дозволено делать предположение», — добавил Оливье, «то я подумал бы, что государь выбрал его потому, что поручение, которое он намерен ему дать, более подходит такому юнцу, как ваш племянник» чем такому старому и опытному воину, как вы. Итак, молодой человек, берите ваше оружие и ступайте за мной, да захватите с собой ваш мушкетон, так как вы будете стоять на часах». «На часах!» — воскликнул Меченый. «Но уверены ли вы в том, что говорите, господин Оливье?» «Внутренние посты в замке доверяют столько людям, прослужившим, как я, не менее 12 лет в нашей почетной дружине!» «Я совершенно уверен, что именно таково желание короля», — ответил Оливье, — «и не могу дольше медлить с исполнением его приказа». «Ну, ну как? Ну, ну мой племянник, еще даже невольный стрелок!» — продолжал Меченый. «Он только оруженосец и служит под моим началом!» «Простите, вы ошибаетесь», — возразил Оливье. «С полчаса назад его величество потребовал списки и изволил внести имя вашего племянника в число стрелков своей гвардии. Будьте же добры, помогите ему приготовиться к исполнению своих обязанностей».